Глава тридцать Я несколько секунд не понимала, что происходит. Олега под конвоем вывели из дома мэра. Семен Иванович раскланился со всеми, довольно улыбаясь, как ребенок, только что выигравший в тире лучшую мягкую игрушку. Когда он скрылся из глаз, я отмерла и бросилась за этой поганой хитрой лисицей. Но меня тут же за плечи обхватили чьи-то теплые руки, прижали мою голову к мягкой груди, и спокойный женский голос убаюкивающе заговорил. «Маша, не бойся, с Олегом все будет хорошо. Видимо, у отряда зачистки имеется очень сложная задача, и без тигра им ее не решить». Рыжий слишком уж хотел вывести Олега из себя. «Я не понимаю, что происходит», — призналась я, всхлипнув. Лида похлопала меня по спине и прошептала. «Пойдем в гостевую спальню, переночуешь у нас сегодня, а дальше решим, что делать». «Шура, не волнуйся, я позабочусь о маме». Я растерянно огляделась. Родственники уже потихоньку разошлись. В прихожей слышался раскатистый голос Владимира Антоновича. Он провожал гостей. Дочь смотрела на меня с сочувствием и прижималась к Васе, будто кто-то пытался отнять его у нее. Как я ее понимаю? Зачем я только согласилась танцевать с этим отвратительным типом? Я схватилась за голову и завыла. Шурка бросилась ко мне. «Мамочка, не плачь! Все будет хорошо!» «Маша ничего ему не сделают!» Вторила ей спокойно Лида. «Он мой брат! Неужели ты думаешь, я бы сидела сейчас здесь, если бы Олегу хоть что-нибудь угрожало?» Я прислушалась к ее словам. «Действительно, Лида слишком спокойна для женщины, у которой только что арестовали брата». Подняла на нее заплаканные глаза, и она успокаивающе мне улыбнулась. «Пойдем в спальню, там и поговорим. Хорошо?» Я кивнула, поцеловала дочь и поплелась за невесткой. Она привела меня в уютную спальню в шоколадно-кофейных тонах с широкой двуспальной кроватью и небольшим комодом. Уложив меня, Лида притащила ближе к кровати ушастое кресло и, устроившись в нем, начала спокойно пояснять мне политические расклады общества оборотней. «Машуня, ты не волнуйся. Семену явно нужен был сильный оборотень для особого задания — Гоняться и убивать своих никто не горит желанием. Только вот такие прожженные циники, как Сеня. Олег по молодости развесил уши от сладких речей этого старого хитрого лиса и выполнил для него одно очень трудное задание. А потом понял, что это не его. Так Семен каждый раз, когда приезжает к нам с ревизией, все время пытается его снова к себе в отряд заманить. А он разве не каждый год приезжает? К нам каждый год приезжают разные ревизоры — чтобы исключить коррупцию и кумовство. В прошлом году к нам приезжала распутная девица-рысь из администрации совета. Секретутка какая-то. Хотела соблазнить моего мужа. Я еле удержалась, чтобы не общипать ее хвост. Может, специально провоцировала? Но мой муж меня знает, успокаивал как мог. Вы молодцы. А вот я подвела Олега. Надув губы от обиды на себя же, покаялась я. Не нужно мне было соглашаться танцевать с этим мерзавцем. «Не вини себя, Маш. Ему сто пятьдесят лет. Он опытный политик и психолог, да к тому же прекрасно изучил Олега. Слишком был в нем заинтересован. Ты все делала правильно, поверь мне. Я за брата с тебя бы со всей строгостью спросила, но ты точно ни при чем. Олегу прикажут в счет уплаты долга перед обществом выполнить сложное поручение. Он очень сильный оборотень и обязательно справится. И вернется к нам. Когда? Не знаю». Придется нам набраться терпения. Хочешь, поживи пока у нас. Тебе на работу отсюда удобнее добираться. У тебя же прав нет. Я бы тебя по утрам подвозила. Я хочу жить в нашем с Олегом доме. Глотая слезы, прошептала я. Хорошо. Тогда сейчас я сделаю тебе успокаивающий чай, а завтра утром отвезу тебя домой. С машины решим. Попросим Стаса, племянника Володи. Он будет тебя забирать утром и отвозить вечером. Он парень надежный, не подведет. Договорились. Я кивнула. Лида накрыла меня по самой подбородок одеялом и вышла из комнаты. Слезы сами собой текли из глаз. Я ненавидела мерзкого Семена, кляла судьбу за очередную подлянку и чувствовала себя самой несчастной соринкой на свете. Неожиданно пиликнул телефон в моей сумочке, которую прихватила Лидия. Я без особого интереса взглянула на экран и увидела, что в мой электронный ящик пришло письмо. Все еще по инерции я открыла приложение и обнаружила, что мне пишет некто «Тигр-одиночка». Дрожащими руками я потыкала по дисплею телефона и углубилась в чтение. «Маша, любимая и единственная моя девочка, не волнуйся за меня. Помнишь, я тебе обещал, что вернусь к тебе даже из ада, а меня направили всего лишь на задание. Сейчас едем в аэропорт, я уже подписал контракт. «Отработаю и вернусь». «Не вини себя ни в чем. Я сам во всем виноват». От ревности не сразу понял, что за игру ведет Семен. «Ты его, безусловно, очаровала. Но все-таки этот хитрый лис в первую очередь играл на моих нервах. Мы с ним уже двадцать лет знакомы. Когда я был еще мальчишкой, повелся на его сладкие речи о подвигах. Но один раз, поучаствовав в операции по зачистке, понял, что не хочу этим заниматься. У Семена было другое мнение». Я справился с очень сильным оборотнем медведем, потерявшим единственную, да еще и Альфой. Он был совершенно безумен и невероятно силен. Нас послали троих. Как я потом понял, мне отводилась роль косточки, которая должна была отвлечь внимание разбушевавшегося зверя. Но моя ментальная сила его усмирила, напарники без лишних проволочек и проблем ликвидировали его. Потом они возносили до небес мои способности, а Семен обещал золотые горы. Но я был непреклонен в своем решении вернуться в Борск. Тогда он намекнул мне, что с моей сестрой Лидией, тогда еще молодой и неопытной оборотницей, может приключиться несчастье. Я вызверил и вызвал его на бой. Он усмехнулся и прикрылся службой. Я его послал и уехал. В тот же год он приехал в Борск с инспекцией и стал ухаживать за Лидой, приглашать на свидание, заманивать в Москву. Они не были друг для друга единственными, но это не могло помешать ему влечься друг другом. Я понимал, что Семен просто играет с ее наивностью, боялся, что если он увезет ее из родного дома, в Москве ее некому будет защищать, и она превратится в заложника, а я плотно сяду на его подлый крючок. Чтобы предотвратить эту катастрофу для нас обоих, я снова вызвал его на бой. Он рассмеялся мне в лицо, но мне повезло. В ту поездку одним из его телохранителей оказался Володя. Ревизоров всегда сопровождают для прикрытия два сильных оборотня. «Как ты понимаешь, так моя сестра и познакомилась со своим будущим мужем. Оказывается, она соглашалась встречаться с Семеном, чтобы иметь возможность лишний раз увидеть понравившегося ей тигра. Володя встал на нашу сторону и пообещал написать докладную на Семена за недостойное поведение по отношению к самке». «У нас с этим строго, вас и так не хватает. Мы ценим своих женщин, любим и защищаем. Помни об этом». Последние годы Семен успокоился. Нашел несколько очень сильных, надежных ребят себе в группу. Но, как он объяснил, это особенное задание. Главное, не волнуйся, я действительно очень сильный. А теперь еще и влюбленный. Связаться больше не могу, в аэропорту отберут телефон. Но мое сердце и мысли всегда будут с тобой. Береги себя. Твой Олег. Мне никогда не писали таких трогательных писем. История взаимоотношений Олега и Семена меня немного успокоила. Я не чувствовала в словах мужа злости или ненависти к ревизору. Мое негодование тоже начало развеиваться. Появились здравые мысли, что Семен просто делает свою работу, используя для этого все доступные ему методы. Не всегда честные. Я бы даже сказала временами подлые но и работа у него сложная, недооцененная другими. Я немного расслабилась и выдохнула. Хоть беспокойство за Олега и осталось, но я верила своему мужчине. Если он сказал, что справится и вернется, значит, так оно и будет. Чтобы подбодрить его, я решила написать ответ. У него было столько теплых слов в мой адрес, и он так открыто признавался мне в любви. Задумалась, могу ли я ответить тем же. Олег за очень короткий срок стал для меня близким, нужным. Я, безусловно, потеряла от него голову, доверяла всецело и хотела постоянно. Но любовь ли это? Так и не придя к согласию сердца и разума, я написала. «Олег, я буду тебя ждать и скучать. Не волнуйся за меня. Твоя сестра уже обо мне заботится. Вася и Шурка не дадут скучать. Помни про свое обещание и береги себя» а когда вернешься, будешь мне должен кучу жарких ночей, чтобы компенсировать холод и пустоту ближайших. Твоя Маша. По скриптум. Пысы, Сменник. как тебе варианты, полосатый семьянин или муж лучшей женщины на свете? Олег ответил через пять минут. Можешь не сомневаться, долг отдам с процентами, моя скромная малышка. Твой полосатый хищник. Уснула я с улыбкой на губах. Утром Лида отвезла меня домой, а на следующий день за мной заехал мэр собственной персоны и отвез в колледж. Потянулись долгие дни ожидания.